Глава вторая. «Да чтоб их волки покусали!» Я от скуки начал искать как можно более вежливые выражения, если мое состояние можно так назвать. «Уже четвертый час без передышки мы сражаемся с этими паукообразными, они все не заканчиваются!» «Сэр!» Сражался я сейчас вместе со своим строем, так как они начали нести потери, которые со временем, конечно, восполнялись, ибо ящеры через полчаса возвращались назад, так что остальных было хорошо слышно, как леголасы сейчас. «Предполагаю, что у них где-то есть подобие инкубатора, где они постоянно возрождаются». «Вынужден согласиться», – сказал я, тут же пригибаясь от монструозной стрелы с меня размером. «Иначе бы они не стали ставить баллисту прямо на перекрестке». «Чувствую, что инкубаторы находятся с обеих сторон». Еще минут пять мы сражались с прущими на нас тварями, которые то и дело хотели нас разорвать на кусочки. Причем в прямом смысле слова. Меня как-то раз за руки начали тянуть в разные стороны. Благо доспех каким-то образом десять ударов засчитал и издал взрыв. Взрыв сопровождался мгновенным сиянием самого доспеха что слепил меня и многих вокруг. А потом сияние с огромной скоростью распространилось в разные стороны, леча моих союзников и испепеляя врагов. Мощная, однако, штука. Но, наконец, впервые за долгие несколько часов этого бесконечного боя наступило затишье, которым мы воспользовались по полной. Все уселись на холодный каменный пол и стали рефлексировать. «И что будем делать?» – уточнил Майн, уже успевший побывать на перерождении. «Разделяться», – безутешно сказал я. Но потом, пересмотрев ситуацию, решил озвучить свое предположение о дальнейшем развитии ситуации. «Но при этом одна группа останется в обороне, ей оставим больше ящеров, а вторая...» Со мной и Гектором Пойдет в один из коридоров. Как будем делиться? Сходу спросил Майн, обладавший чуйкой на приближающуюся опасность, и поднялся с пятой точки. За ним начали вставать и другие ящеры. Я, Гектор, два ящера ближнего боя и два лучника. Первая команда. Поднялся я с пола и осмотрел несколько измученных ящеров. Вторая команда. Все остальные под вашим, Майн или Галас, руководством. Ваша задача не пропускать из второго прохода тварей, чтобы они не ударили нам в спину и не разорили наше логово. Из трупов, точнее из хитина, что остался после гибели пауков, можно будет построить баррикады для более эффективного отражения атак противника. И создание возможности сбивать пауков с потолка не только огнем из стрелкового оружия, но и мечами. Майн, как и всегда, в своей любимой манере, вытянулся во весь рост и четко и громко изложил свое предложение. Уже чисто из-за такой подачи хотелось сказать ему «да», но это «да» было бы не только из-за того, что он так докладывал, а еще из-за рациональности его предложения. «Разрешаю и одобряю». Похлопал я его по плечу, но позади послышались звуки приближающихся тварей. Клекот их глоток. Рокот миллионов постукиваний лап осводы пещеры. Кажется, их стало ещё больше. «В разы!» – растерялся галас осматривая свой почти пустой колчан. «Нам нужно пополнить боеприпасы». «Можешь отправить кого-нибудь?» – уточнил я, на что Леголас немедленно кивнул. «Вот и отправляй. Я же тебе сказал, что ты полностью управляешь всеми лучниками. Если ты оставишь их без стрел, мы можем проиграть». «Я понял, мастер». Вытянулся Леголас и метнулся раздавать необходимые указания. Последние мои слова пришлось буквально выкрикивать, так как реально, если бы мы остались без поддержки лучников, то твари гарантированно бы проползали у нас над головами и устраивали бы для нас хаос. Но время раздумий закончилось, так как твари приблизились к нам на дистанцию легкой доступности. Вот тут во мне впервые проявилось мастерство наложения комплексных чар, причем усиленных. Я прокричал что-то несуразное, и на мне и всех моих подчиненных появилась иконка усиления атаки. Следом, когда я произнес еще несколько непонятных даже мне слов, появилась иконка повышения защиты. Но последнее, что произошло, когда я понес вообще лютую околесицу... Оскорбил чего-то папу, проклял весь рот этих тварей. Они тут же стали примерно на треть меньше. «Охренеть!» – выкрикнули мы одновременно с Майном, который был в шоке, а я даже в еще большем шоке, так как впервые услышал от этого ящера грубости. «Что?» – удивленно спросил он, повернув морду в мою сторону. «Дурной пример заразителен!» «И где тебя такого умного-то нашли?» Сихиничал я. спасают Удовлетворенно сказал он, при этом уголки его пасти немного приподнялись. Вот и увидел, наконец, как изменяется их мимика. А то они все делают как-то молниеносно, резко, незаметно. В общем, ящеры, они везде ящеры. Первый ряд тварей дополз до нас почти полностью дохлым. Часть тварей свалилась от последних залпов лучников буквально перед нашими ногами. А потом началась жуткая сеча. Опять. Конечности отлетали в разные стороны. Зеленая жидкость вместо крови разливалась на полу. Забрызгивала стены, нас, да и вообще все вокруг. Оставляя странные и быстро застывающие рисунки на камне, Примечательно, что с нас эта жидкость стекала как с гуся вода. Первая волна тварей насчитывала сотни две особей, а вот вторая оказалась куда больше и сильнее. Они шли в усовершенствованных версиях доспехов, обладали более мощным оружием, да и сами были на порядок крупнее прежних противников. В бой вступила элита уже не трутни а настоящие бойцы самкануть строй проорал майн выставив щит перед собой и заменив меч на копье усилить оборону не пропускать противника при приближении колоть издав боевой клич двенадцать ящеров организовали ощетинившуюся стену щитов и копий шириной во весь коридор стоило любой твари приблизиться к этой стене как ее тут же пронзало от двух до шести копий, мгновенно лишая жизни. Тем временем мы с Огром вырвались вперед. Мы уничтожали твари слаженно, словно сражались вместе долгие годы. Когда он делал мощный удар, сотрясавший ближайшую к нему поверхность, все твари отлетали от него, а я тем временем устраивал смертельный ураган, прыгая от твари к твари и лишая их жизни. Дикая пляска ярости и задора бурлила у меня в крови, придавая энергии и еще большего боевого куража. В попытке меня повалить, несколько тварей зачем-то очень быстро атаковали меня своими передними лапами. Из-за чего мой доспех успел трижды разрядиться энергией, восстанавливая здоровье Огру, который тут же сметал их своими лапами-шестоперами. Говорить что-то времени не было. Твари пёрли без перерыва. Некоторые сразу старались нападать на моих ящеров. В общем, лавина стремилась выбраться наружу, подобно единому организму. И тут до меня дошли все прелести игры. Был бы это реальный мир, все вокруг было бы забито телами и ошметками этих тварей. Они дохли в таких количествах, что даже игровые условности не всегда успевали сработать и убрать трупы в блеклой вспышке света. В один момент поток начал слабнуть. Сколько времени прошло, я даже не знал. Несколько раз количество лучников за моей спиной уменьшалось до пяти и снова восстанавливалось до шести. Пару раз стена щитов была на грани прорыва, так как погибало разом больше четырех ящеров. И в течение получаса твари пытались с большим напором продавить моих молодцов. Но им не давали я и Гектор, постоянно атакуя в спину тех, кто не обращал на нас внимания. Так вот. Поток ослаб, и мы начали продвигаться вперед. Шаг за шагом, труп за трупом, но мы приближались к той долгожданной развилке, что ждала нас впереди и манила своей недосягаемостью. «Яростный напор!» — крикнул я, и тут на всех нас легло усиливающее заклинание. «Ярость!» Из-за чего даже зеленые ящеры стали красными, и пущи прежнего накинулись на тварей. Вот только сейчас, когда моя мана за одно заклинание ушла в ноль, ящеры начали не просто уничтожать тварей, стоя на одном месте. Нет, они взбесились и просто продавливали всех перед собой, а лучники за одну секунду выпускали по пять стрел подряд. «Вот так вот скажи что-нибудь в бою, а твои подчиненные возьми, да и начни творить что-то страшное и непонятное». За одну минуту ящеры Майна сократили до нас дистанцию, сравнялись с нами, а потом и вовсе ушли в отрыв. Они уже сражались без щитов, убрав их за спину, рубились обоими кривыми мечами, не обращая внимания на повреждения, на раны, что им наносили пауки укрепления каким Каким-то утробным голосом пробасил Майн, и тут начало происходить чудо. Чудо инженерной и тактической мысли. Взяв в руки щиты, они воткнули их в землю перед собой в два ряда, по три щита в одном ряду. Потом, пока те, кто был без щита, ушли вперед вести бой, остальные шестеро каким-то образом сложили свои щиты поверх вонзенных в землю и нарастили эту конструкцию с помощью огромного количества хитина. Но первые шестеро, как я того и ожидал, оказались смертниками. Назад им дороги не было. Ее полностью преградила созданная баррикада. Одним из них был командир этого пехотного отделения. Как только конструкция была готова, четыре лучника взобрались на нее и стали поддерживать стрельбой из луков своих товарищей, сражавшихся против наступающих Орд. Мне даже хотелось улыбнуться, но улыбаться было некогда, так как один из проходов все еще был свободен и из него постоянно пёрли твари. Два ящера подключились к битве, помогая мне и Гектору. Сразу стало легче. Временами с потолка падали противники, напичканные несколькими стрелами. Бойцы работали как часы, действуя точно по инструкции, что для них установили командиры. Но сейчас, когда поток сократился почти вдвое, мы стали продвигаться куда бодрее и быстрее. Уже не было того сопротивления и напора, что раньше. Все шло своим чередом. Сначала мы встречали очередную волну. На пару шагов отступали, так как нажим был реально мощным. Затем отталкивали некоторых тварей вперед и, топчась на одном месте и уклоняясь от десятков ударов, их рубили, после чего опять чуть продвигались вперед и потом все сначала. Прогресс в походе иного 12%. «Всего?» – возмутился я, взглянув на прогресс между наплывами волн. «Это какое-то кощунство! У меня здоровье не резиновое! Я каждый раз бой начинаю с меньшим значением, чем предыдущий, при том, что постоянно регенерирую. Я ведь так и подохнуть <ding> могу!» <fulness> У -у -у -у. Косо посмотрел на меня Гектор, сострив удивительную морду лица. «Явно хотел спросить, ты можешь умереть?» <а, <-asy> «А может, что-то подобное?» хотя фиг его поймешь. Это же Гектор. Он только укать может!» «Да, я могу умереть. Что ты на меня так смотришь?» Закричал я на него, так как вся ситуация меня начинала, мягко говоря, выбешивать. «Вон лучше пробегись вперед и разнеси все на своем пути, что только увидишь. Но если будет босс, его не трогай, понял?» Ударив своими руками шестоперами, броня у него была такая... Огр подобно быку пару раз пробуксовал на земле, после чего так резко стартанул вперёд, что аж камень под ним треснул. Вот же пыль тут поднял. Начал возмущаться я, но мои слова тут же перекрыли звуки начавшегося боя, переполненные криками ужаса и отчаяния. О, впереди нас ждёт клиент. Вперёд, братцы. Как единственный организм, мы устремились вперед, а у меня аж мурашки по всему телу пробежались. Не хватало еще, чтобы программы полностью считывали меня и все мои действия, ведь даже сейчас они двигаются абсолютно синхронно со мной. «Я так с ума сойду!» – проныл я, а потом специально несколько раз сбил шаг, чтобы не бежать в ногу с остальными. Когда это у меня получилось... Я аж облегченно вздохнул, но тут мою зарождающуюся ухмылку мгновение стер огромный камень, ударивший на большой скорости мне по голове. — Вам нанесено 1892 урона. Вы оглушены на пять секунд. — Пять секунд, пять секунд, — начал петь я, так как оглушение работало странно. Оно не давало атаковать, двигаться, исполняло вертолет перед глазами, но не лишало голоса. Это много или мало? 5 секунд, 5 секунд. После них вас искромсаю, схватив свой витой меч и кирка-топор покрепче. Я стал ждать, что по мне еще что-то прилетит. Но не прилетело. Когда ко мне вернулись все чувства, оказалось, что я лежу на земле и смотрю в потолок. Тут в голову пришла еще одна песенка из мультика про черепаху и львенка, но что-то не захотелось поганить столь невинную песню в такой кровавой ситуации. «Здоровье 312 из 3080». «Вот это я пропустил, Страйк!» Я шапешил, когда увидел остаток здоровья, в чуть больше десяти процентов. Поднявшись на ноги, я пробежал немного вперед, и моим глазам открылась весьма печальная картина. «Прямо как по таймеру, блин!» – тут же воскликнул я, увидев происходящее. «Один единственный удар огромной твари, у которой не было ног, только туловище, торчащее из непонятно чего, Сразу оторвал моему лучшему бойцу руку, а потом и вторую. Сделать я ничего не успевал, так как удары твари были молниеносными. Ящеры тоже были бесполезны, они только еще больше злили этого монстра. Я уже хотел было развернуться и ударить за подмогой, но тот врезался носом в каменную стену, преградившую мне путь. При этом удары киркой не наносили ей никакого вреда. А вот прочность моего орудия снижалась. Ах, кричал, что устроил соус лайк всем вокруг, а его устроили мне. Тяжело вздохнул я, готовясь к сотням перекатов и кувырков, лишь бы не попасть под удар этого босса. Самьюэлла, младшая матка Улья. Ранг первый проходной босс данжа. Уровень 28. В имени чувствовался подвох. Я даже подозревал в чём. Скорее всего, это геймдизайнеры решили так приколоться над появившейся в начале столетия одной нездоровой тенденцией. Даже называть её не хочу. Противно и тошнотворно. Быстренько достав яблоко из инвентаря, я его слопал, сразу увеличив приток здоровья. И зачем-то посмотрел на свой доспех. Тут же выскочила справка о нем, сколько прочности, сколько урона поглощает и все такое. Но больше всего меня привлекала последняя строка. «Заряд выброса энергии 9 из 10. Поглощено зарядами 3124 урона. Значит, еще один удар, и больше чем полторы тысячи урона вырвется наружу?» Больше чем полторы тысячи здоровья восстановится у каждого моего бойца. Но только не у меня. Ну вот где что-нибудь такое, что могло бы мне мгновенно восстановить здоровье, как в тех славных играх? Взвыл я, делая первые шаги к сильному боссу. Лишь бы мой план сработал. Конец второй главы.